Глава 19 Мэг Кому не дано было знать, что такое возбуждение, испытываемое органическими существами. В его теле никогда не вздымались волны адреналина и липоидов, заряжающие нервы и мускулы. Вместо этого машина высасывала пьяняще горячую энергию ядра планеты, чтобы заряжать ею свои процессоры, позволяющие ей вести переговоры И находить наиболее оптимальные способы для достижения поставленных целей. Военный звездолет Верховного главнокомандующего Крисла завис на орбите планеты. Однажды Стаффа Картерма уже был на Макарте. Тогда его появление держалось в секрете, и Макком узнал о прибытии главнокомандующего только после того, как у горы разгорелась битва. Только когда Стафа исчез, Машина соотнесла данные терминала и вычислила с высокой степенью вероятности, что тот человек, который поднял над головой золотой шлем, и был Верховным Главнокомандующим, ради уничтожения которого другие, Мэгком и Сэдди, делали все возможное. Насколько он хорош, этот стаффа Картерма? Огромное количество блестящих умов человечества связывались с машиной. Некоторые из них, обладавшие как Брайан коварной хитростью, ускользали от способности Мэгком сканировать глубины человеческого мозга. Другие, такие как Претор Меклены, оставили о себе неизгладимое впечатление жадности, эгоцентризма и жажды власти. Все они пытались скрыть свои истинные намерения от машины, а иногда и от самих себя. Словно верили в какое-то мифическое существо, а не жестокую истину. За время своего существования люди доказали, что они всего-навсего жалкие ничтожества. Возможно, что настойчивое требование других покончить с человеческим родом справедливо. В конце концов, кто, кроме самих людей, пострадает? Анализируя факты, Мэгком готовился к дуэли с человеком, который мог оказаться самым сильным из его противников. «Я жду тебя, Ставфа Картерма. Мы сразимся с тобой за человечество. В конечном счете я буду обладать тобой, как обладал многими до тебя. И на этот раз ты встретишься не с той машиной, которую сумел обмануть Брайан. Теперь я заставлю тебя подчиняться моим приказам». считалось одной из жемчужин свободного пространства. Действительно, если посмотреть на планету с орбиты, то вряд ли можно было придумать для нее лучшее определение. Белые облака кружились в водовороте над голубыми океанами, сбивались в пышную пену, разливавшуюся затем над западным континентом желто-коричневого цвета. Треть планеты скрывала плотная завеса темноты. Тонкое кольцо атмосферы мерцало на горизонте серебряной дугой. Синклер стоял перед экраном в своей каюте на борту крисла, а память рисовала перед ним великолепные пейзажи Тарги. Он упаковывал личные вещи в тяжелый рюкзак. Через несколько часов под его ногами окажется знакомая до боли земля. Руки его двигались с нервозной поспешностью, засовывая в карман батарейки и застегивая множество молний. Синклер втянул в себя воздух и томительный пряный аромат сосен, смешался с запахом пыли, проник в его ноздри. Плодородные почвы зеленых долин, покрытые ковром сочных трав и буйных кустарников, давали столько зерна и овощей, позволяли выкармливать столько скота, сколько хваленым землям Эштана даже и не снилось. Горнорудные корпорации добывали металлы, разрабатывая богатые месторождения вулканического происхождения, осадочные пласты. служили источником минералов, которые экспортировались на Ригу и являлись сырьем для ее процветающей керамической промышленности. Несмотря на природные богатства, Тарга оставалась бедной планетой. Многие годы ее сотрясали революции. Промышленные магнаты восхищались красотой и богатством планеты, но свои заводы и поместья вынуждены были располагать в местах с большей политической стабильностью. Для Синклера Тарга была переплетением воспоминаний, как удивительно прекрасных, так и ужасающе отвратительных. Здесь ему воздалось должное. Каменистая почва Тарги, где равно произрастали и добро, и зло, навсегда срослась с душой Синклера -фиста. И вот я вернулся. «Вы готовы, сэр?» – приглушенным голосом спросил Мхидшал. Длинное лицо помощника выражало беспокойство. Мхитшал защелкнул автоматические замки походного кейса, в котором находились документы. «Готов, как всегда», – Синклер наклонился, поднимая с пола рюкзак. «На протяжении всей жизни, какие бы взлеты и падения не готовила ему судьба, бедным студентам, солдатам, потом героем Риги и претендентом на императорский трон», Все свое имущество Синклер мог сложить в один единственный походный вещмешок военного образца. Сейчас он повесит рюкзак на плечо и ступит на таргу в мир, ненавистный и обожаемый одновременно. Далеко внизу его ждет каменистая почва планеты, свидетельница высочайших триумфов и мучительных душевных страданий. Эта жестокая земля стала могилой для Гретты и еще для очень многих верных солдат Синклера Фиста. Хос, Китман, Хемлин. Список можно продолжать бесконечно. Там, в Макарте он будет бродить среди мертвых, переступая через разорванные на куски трупы. Пустые глазницы призраков будут следить за каждым его шагом. Гретта вздохнет в вое вечернего ветра и легким дуновением погладит его по щеке. Тарга. Проклятая возлюбленная Тарга. Когда-то отсюда правил Брайан, цитаделью которого была Макарта. Там он обучил Арту Феру ее грязному ремеслу. Талантливый Будло разработал блестящую наступательную операцию против империи Рига, и Синклерфист предал Ретта и его армию атомному забвению возле Веспы. Фист остановился в дверях, сжав переносицу большим и указательным пальцами. Его грудь готова была взорваться от внезапно нахлынувшего прилива чувств. «С вами все в порядке?» – забеспокоился Мхитшал. «Сколько это длилось, Мхитшал? Немногим более имперского года?» «Всего лишь галактическое мгновение. Миг вечности. Так много боли там, внизу». «Я знаю, сэр». Синклер тут же затянул ремень рюкзака. Было ли это все на самом деле, Мхитшал или нам только приснилось? Простите, я не понимаю. Война на Тарге. Обещание лучшей жизни процветания Риганской империи, боль, смерть и страдания, надежда, чистолюбие и предательство. Было ли это на самом деле? Да, сэр, было. Мхитшал смотрел на Синклера обеспокоенными глазами заботливой матушки. «Вы в порядке, сэр? Может, немного переутомились?» «Я прекрасно себя чувствую, Мхитшал. Прекрасно, как никогда». Синклер устало вздохнул, приложил ладонь к панели замка и вышел в мерцающий белый коридор. Неслышными шагами Мхитшал последовал за ним. Мысли Синклера были заняты видениями, явившимися из другого времени, когда он был молод, глуп и непобедим. И вот теперь совсем другой Синклерфист готовился высадиться на Тарге. Что он представляет из себя теперь? Каким человеком стал? Только призраки могли понять состояние его метущейся души. Мак Рудер стал комком сплошных нервов. Гетон уже почти вплотную подошел к штану. Дальняя дистанционная телеметрия не обнадеживала. Экраны мониторов показывали отдельные очаги пожаров, вспыхивающие в городах. Коммуникаторные сети планеты зловеще молчали. Мак вошел в центральный отсек корабля. Крисла, Ретт, Бойс и Эндрюс следовали за ним по пятам. Первый дивизион был построен. «Смирно!» – рявкнула Бойс, и в ту же секунду раздался щелчок 240 пар каблуков. Мак шел вдоль шеренги своих штурмовиков, кивая то одному, то другому солдату. Кого-то похлопывая по плечу, с кем-то перебрасываясь шуткой, его наполняла гордость. До того, как его повысили в звании и назначили командиром первого штурмового, он служил вместе с ними. Это были те самые мужчины и женщины, которые остановили на Каспи 27-ю майканскую дивизию Сэмпсона Хэнка и захватили штаб-квартиру командования. Те солдаты, с которыми он вступил на Макарту, вместе с ними Макрудер брал грузовое судно Маркелос и шел на таран Сассы. Первый дивизион штурмовал Министерство обороны, он же освободил Синклера и Скайлу Лайму. Теперь их задача – спасти Эштан. Мак встал перед строем и бодрым голосом приветствовал своих подчиненных. «Объясняю обстановку. Всем будут даны подробные инструкции. Мы выходим на первую орбиту. Каждая группа получит определенный объект. Шатлы доставят вас прямо к цели. Ваша задача – охранять то здание или поселок, которые за вами закреплены, поддерживая общественный порядок». «Группам предоставляется полная самостоятельность. Боевые коммуникаторы будут держать связь с Гетоном и лично со мной. Если произойдет что-нибудь неожиданное, немедленно вызывайте помощь. Мы сразу же придем на выручку». Бойс подняла руку, и когда Мак, разрешающе кивнул головой, спросила. «Мы можем столкнуться с сопротивлением? Есть ли на этот раз какая-нибудь доля риска?» «Никакого риска», – Мак сцепил руки за спиной. «Из надёжных источников нам стало известно, что коммуникаторная сеть планеты была уничтожена агентами Иллитакко. Но я не склонен предполагать, что это такой же бунт, с которым мы столкнулись на Тарге. Хотя малая вероятность сопротивления совсем не означает, что вы должны отказаться от мер предосторожности. Поэтому предупреждаю еще раз, действуйте осмотрительно». Один из солдат поднял руку. «А как насчет орбитального оружия? В случае необходимости мы можем рассчитывать на поддержку Гетона?» «Разумеется», — ответил Макрудер, и на его лице появилось суровое выражение. «Это еще одно отличие от Тарги. Вы должны быть чертовски осторожны. Помните, орбитальное оружие направлено на гражданское население. Это наш мир. Некоторые из вас сами уроженцы Эштана. Под обстрел могут попасть ваши друзья или семьи». «Орбитальное оружие будет предоставлено в ваше распоряжение, если вы посчитаете нужным его использовать. Но, повторяю, вы должны быть уверены на сто процентов, что без него не обойдешься, прежде чем нажимать кнопку вызова. Понятно?» «А как обстоит дело с подкреплением?» – поинтересовался другой солдат. Мак нервно усмехнулся. «Мы можем рассчитывать только на себя. Учтите, что рядом нет второго дивизиона, готового прийти на помощь. Когда высадитесь и обеспечите безопасность своего объекта, позаботьтесь и о собственной охране. Немедленно выставьте сменные караулы и постоянно поддерживайте своих товарищей. Макокинул Шеренги взглядом. Есть еще вопросы? Нет? Отлично, все свободно. Готовьтесь к отбытию. Макрудер наблюдал, как штурмовики расходились, стуча по полу тяжелыми ботинками. Солдаты тихо переговаривались между собой, а офицеры выкрикивали команды. "Все будет в порядке, Мак», — сказала стоявшая за его спиной Крисла. «Надеюсь». Он повернулся и пошел по направлению к трапу ЛС. Впереди шла рядовая Виола Маркс. Она первой зашла в ЛС, проверила ремни безопасности, висевшие рядом с сиденьями. Заметив Мака и Крисла, проходивших мимо нее в командирскую кабину, Виола вытянулась по стойке смирно и отдала честь. В крошечной рубке управления находился компьютерный центр. Макрудер опустился в тесное кресло и прежде чем надеть шлемофон, пристегнулся ремнями. Выглядит довольно убого, заметила Крисла, усаживаясь за откидной стол и включая миниатюрный компьютер. Хочешь, верь, хочешь не верь, но Синклер неделями жил в таких условиях на тарге. Крисло внимательно рассматривала окрашенные в темный цвет панели. «Верю, он вообще немного странный». Мак рассмеялся и начал включать систему управления. Засветились экраны оживших мониторов, обеспечивающие связь с командным составом дивизии. Центральный экран был отдан Расте. Посмотрев на Мака, старуха улыбнулась и подмигнула ему, тут же вернувшись к неотложным делам на капитанском мостике Гетона. «Ты удивишься?» – заметил Мак. «Коэффициент клаустрофобии командирской рубки ЛС прямо пропорционален степени занятости человека и тому, сколько людей в этот момент находится у него на связи». Мак улыбнулся, поудобнее устраиваясь в кресле и ожидая, когда закончится проверка боевых постов. «ЛС вылетает через две минуты», – проинформировал их коммуникатор. Мак воспользовался задержкой, чтобы протянуть руку к автомату и наполнить чашку Стасой. Затем бросил быстрый взгляд на Крислу. «А что с Синклером?» «Как быть с ним?» Черт, каждый раз, когда он смотрит на тебя, у него перед глазами стоит артафера». Крисла поджала губы и дёрнула плечом. «Об этом я побеспокоюсь тогда, когда мы справимся с насущными проблемами. Нужно время, Мак. Мы должны побеседовать с сыном в спокойной обстановке, а не тогда, когда свободное пространство разваливается на части». Главное, правильно выбрать время. Я сам поговорю с ним. И что же ты скажешь? Будь хорошим мальчиком, возьми свою маму за ручку. Ничего не выйдет, Мак. Мы должны сами во всем разобраться. Крисла немного помолчала. Знаешь, я счастлива, что встретилась с ним. Я могу гордиться таким сыном, как Синклер Фист. «Тридцать секунд до вылета», сообщил механический голос. «Синклер не однажды спасал мне жизнь», — Мак вскинул голову. «Странно, как все сложилось». Загудел сигнальный зуммер. «Группа А, приготовиться!» — скомандовал Мак. «Есть!» — ответил голос Виолы. «Мы давно готовы, командир. Прошли тренировку на тарге». Взлет. монотонно констатировал коммуникатор. Мак Рудер сделал глубокий вдох, почувствовав... как содрогнулся ЛС, освобожденный из тисков захватывающего устройства. Даже сквозь звуконепроницаемые стенки корпуса ощущалось, как гидравлическая система выталкивает легкий челнок. Несколько долгих секунд они висели в разреженном гравитационном поле, после чего ЛС выбросила через гигантский люк в брюхе гетона в открытый космос. К горлу Мака подкатил сухой ком. Искусственная гравитация выровняла силу тяжести, вдавив амортизаторы кресел. 20 минут до посадки», – сообщил автоштурман ЛС. «Вас понял», – маг взглянул на Крислу. «Связи с планетой все еще нет?» «Никакой», – Крисло не отводила глаз от монитора. Эштан молчит до сих пор. Правда, райстая приняла несколько сообщений из столицы, но они посланы передатчиками радиолюбителей. «Похоже, планета парализована», – «Захожу на посадку. Прибыли!» Мак с тревогой в голосе прошептала Крисла. «Прошу тебя, будь осторожен». «Ты тоже». В следующую минуту внимание Мака Рудера было полностью направлено на экран монитора. Один за другим его ЛС рассыпались по планете. Челноки приземлялись, выбрасывали трапы, по которым выбегали вооруженные солдаты. Не мешкая, они брали штурмом административные здания... врывались в продовольственные склады и компьютерные центры. Мак даже не заметил, как сел его собственный ЛС. Заскрежетали тормозные колодки, завыли реактивные двигатели. Как только корабль остановился, сила тяжести увеличилась. Экран монитора показал, как группа А вскочила на ноги. Штурмовики поспешно закрепляли на ремнях портупеи с тяжелым оружием и сбегали по трапу на улицу, затянутую пеленой дыма. Группа Мака Рудера высадилась у самого важного объекта – Эштанского комцентрала в столице. Мак окинул взглядом широкий проспект, по обеим сторонам которого располагались высотные здания, со стенами, украшенными витьеватыми фресками. Тяжелые, обитые стальными листами двери ком-централа, были покрыты вмятинами и местами покоробились. Мак Рудер молил Бога, чтобы компьютеры остались неповрежденными. Группа А окружила здание. Одна бригада уже поднималась по засыпанным битым стеклом ступеням крыльца. Несмотря на то, что все штурмовики были одеты в одинаковые костюмы, Макс сразу же нашел глазами коренастую фигуру Реда, который в этот момент кидал гранату в массивный замок боковой двери. Взрывной волной покачнуло даже Л.С. «Мы внутри», – доложил Ред. «Третья бригада, прикройте подступы», – рявкнула Виола, и улица сразу опустела. «Молодцы!» – прошептал маг и, повернувшись к экрану коммуникатора, спросил. «Рэд, ну как там внутри?» «Все в идеальном порядке. Я задержал двух человек из охраны. Они совершенно испуганы». «Как только будут новости, сразу же сообщай». «Есть, командир!» «Пока все идет нормально?» – заметила Крисла. Ни одна группа не встретила на своем пути ни малейшего сопротивления. Сплюнь через левое плечо. «Что это значит?» Я сам толком не знаю. Так всегда говорила моя бабушка. Считается, что приносит удачу. «Мак», – раздался голос Реда. «Ребята из охраны говорят, что с компьютерами полный порядок. По крайней мере, они не пострадали во время мятежа. Техники пытаются запустить системные программы, но пока безрезультатно. Мы направляемся в компьютерный зал. Знаешь, они так счастливы, встречая нас. Мне начинает нравиться эта спасательная операция». Понял, Рэд. Только не теряй бдительности. Будь все время настороже. «Виола, вторая бригада, приготовьтесь на всякий случай прикрывать их огнем. «Есть, командир!» «Я получил донесение, Мак», — обратилась к нему Крисла. «Большинство групп захватили объекты и создают вокруг них зоны безопасности. Никому не было оказано сопротивления». Мак Рудер взял в руки чашку со Стасой, удивившись, что жидкость еще не успела остыть. «Прибавьте темп, ребята!» Янтарные глаза Крисла искоса взглянули на него. «Они молодцы, Мак. Я знаю, как Стаффа тренировал свои дивизии. Твои люди замечательно работают». «Все приходит с практикой. С такими дурацкими учениями, как, например, выход в открытый космос в нулевой сингулярности». Крисла кивнула, переводя взгляд на экран. «Благодаря постоянным тренировкам удается сохранить жизнь огромному числу людей». Группа «С» докладывает, что они взяли станцию энергоснабжения. Эндрюс ищет главного инженера. Охранник сообщил, что в некоторых местах поврежден основной кабель. Но если они получат необходимое программное обеспечение, то смогут подключиться к энергосети соседнего района. Райста, свяжитесь с группой «С» и обеспечьте их программами для подключения станции энергоснабжения. Принято. Выполняю, Мак. С орбиты все выглядит просто потрясающе. Ни одной заминки. Служба транспортного контроля Эштана вне себя от радости, что мы прибыли. Райста сделала паузу, потом сухо добавила. «Мы добились этого всего лишь повесив над их головами военный корабль с мигающими огнями. Кто бы мог подумать?» Мак рассмеялся, чувствуя, как в нем поднимается волна надежды. Его мысли прервал голос Рэда. «Мак, я в компьютерном зале. Выглядит впечатляюще». Но, черт возьми, эти парни пытаются вводить программы, пользуясь фонарями на компактных батарейках. В здании нет электричества, пока не дадут энергию, мы не сдвинемся с места. Ясно. Группа С как раз этим занимается. Какое у вас настроение? Невероятное облегчение, Мак. Многие штанцы плачут от радости, встречая нас. Макрудер откинулся на спинку командирского кресла. Знаешь, Рэд, после того, как нас встретили, даже у меня начинает подниматься настроение. Да, Мак. Пауза. Как думаешь, есть у нас шанс справиться, чёрт побери? Поживем, увидим. Мак переключил канал коммуникатора. Райста? Свяжись с Триатой, Передай, что мы начнем подключать комцентрал сначала к системе Гетона, а потом к их сети. Свою часть работы мы выполнили, теперь дело за командой Кайлы Дон. Вас понял. Вы хорошо поработали, Мак. Все группы уже отчитались, сказала Крисла. Объекты под контролем. Не хочешь выпить чашечку Стасы? спросил Мак. Нам потребуется как минимум два дня, чтобы навести здесь порядок. Еще может завариться такая каша, что некогда будет почесать ухо, не говоря уж о том, чтобы распивать Стасу. Крисла кивнула и, подняв чашку, встала. За удачу. Будем надеяться. Мак покачал головой. Все еще может обернуться не в нашу пользу.